Глава 23. Самоуничижение и кротость, пожалуй, никогда не были присущи миру. Но порой они способны перевернуть его почище самого катастрофического землетрясения. Наполеона мучил геморрой. Ночь перед исторической битвой он плохо спал и на следующий день ходил сонный. 25 тысяч его солдат погибло тогда, и он перестал быть императором. Так случилось? что три женщины-шифровальщицы сговорились и секреты Третьего Рейха оказались раскрыты. По меньшей мере, 10 миллионов немцев погибло тогда. «Кстати, — говорила Заран похихикивая, — один из фанатично преданных культу сектантов принес сенсационную новость. Появилась новая святыня, потрясающая ум легковерностью приверженцев секты. Это не гора, на вершине которой Вечный Император Явился своим сторонником. И не груда костылей, брошенных за ненадобностью после того, как он явил чудо. Хлеба могли бы служить сравнением. Кайс глядел непонимающе. «О, мои извинения!» – сказала Заран. Был такой древний культ на земле. «Христеры!» «Так вот, хлеба – одно из чудес, в которые они верили. Моя сумасшедшая новость претендует на нечто чуть-чуть смешнее. Яйца!» Громкий смешок. для обездоленных, не миллионы не для того, чтобы насытить голодных, для посетителей. На планете Йонг-Джукал в Космопорту располагается маленький ресторанчик, рассказывала Заран. Я не смогла найти его на карте, но полагаю, он где-то там. Как сообщал помощник Заран, там готовили еду точнехонько во вкусе великого императора, используя его собственные рецепты. Или, по крайней мере, такие, добавила она. которые были опубликованы до того, как Вечно Первый решил на время исчезнуть. Небольшой фетиш, смешок, для нас. Я сама готовила такие блюда и наслаждалась. Кайс заинтересовался. Действительно, Вечный Император любил представить себя поваром-кулинаром. Но чтобы ран готовила такие же блюда, нет, это ерунда. Тут надо быть кулинаром с особой фантазией. Ах нет, рецепты переданы хозяину ресторана одним загадочным поваром, который появился у него, поработал немного, а потом исчез. Мой чудак рассматривает это как знамение. Он истово описывает человека в белом фартуке. И, конечно, это описание именно такое, какого можно ожидать от человека, мечтающего о чуде. Ох, ну ладно. Когда император сочтет нужным вернуться из своего пребывания в горных сферах, Я спрошу, не провел ли он там все время наедине с грязным котлом и половником. Кайс связался с Йонг Джуклом и приказал самым опытным психоаналитикам побеседовать с членами нового культа, а также с посетителями того ресторанчика, которые могли видеть повара. Описания, конечно, различались, но в общем они с достоверностью соответствовали внешности Вечного Императора. Кайс решил опросить владельца ресторана, Однако тот отказался общаться и даже вышвырнул лазутчиков вон из своего кабачка. Название кабачка, кстати, было последний выхлоп. Кайс приказал организовать слежку за владельцем ресторана, человеческой особью мужского пола по имени Петти Понг. Но слежка провалилась. Пэтипонг переоделся и смылся до закрытия своего заведения, так что автоматы электронного наблюдения не сработали. Филеры... Поодиночке и группами пытались сесть ему на хвост, но он оторвался. На следующий день он пришел к открытию последнего выхлопа, улыбаясь, как ни в чем не бывало, и выказывая полное непонимание такого повышенного внимания к своей персоне. Кайс хотел было выписать ордер на арест Петтипонга, но сам себя остановил. «Ты на что-то вышел. Момент решающий. Не надо паниковать. Не спеши с решениями». Он приказал Лагуту с командой программистов ввести в компьютер и проанализировать все абсолютно все события, происшедшие на Йонгджукле за шесть лет, и сосредоточить внимание на последних нескольких месяцах. Если таинственный повар именно император, вряд ли он будет долго использовать эту захудалую планету в качестве своей базы. Компьютер обнаружил особняк или то, что осталось от особняка. Поместье в течение нескольких поколений принадлежит одной чрезвычайно богатой и очень таинственной, удалившейся от мира семье, ни разу не наведывавшейся в свое владение. Недавно, однако, там сел корабль, из которого вышел только один человек, по всей видимости, наследник семейства. Он пробыл в уединении очень недолго, а затем исчез. Усадебная прислуга была уволена, дом снесен, а земельный участок передан государству. Особняк и его владельцы уже были темой заметок о тайнах и загадках в местной прессе. Снос дома привлек новый интерес публики лишь на день. Однако последующих новостей не поступало, и любопытство к событию быстро угасло. «Особняк», – волнуясь, размышлял Кайс, – «с одной из лучших библиотек и компьютером». Этого было достаточно, он приказал арестовать Патипонга. Двое опытных оперативников Йонджукла джукла пошли брать худенького человечка. дингисвайя пятипонг прикончил обоих и снова исчез, на этот раз окончательно. Кайс пребывал в дикой ярости. Усилием воли он заставил себя продумать все еще раз. Это не катастрофа. Человеческий разум не справился с задачей, но искусственный интеллект... Кайс прокрутил йонг джукал соседние планеты и окрестный галактический сектор через все программы анализа, которые только были. Он нашел то, что искал. Поиск Кайса почти завершился.